Мысль, что он заперт наедине с сумасшедшим, заставила Харлана испуганно отступить назад. Но он быстро опомнился. Безумен Твиссел или нет, он всего только дряхлый старик. И к тому же скоро наступит конец всему, даже безумию. Скоро? А почему не сразу? Чем вызвана эта строчка «Ты не ответил мне!» вкрадчиво продолжал Твиссел. Вот уже несколько минут в его руках не было привычной сигареты, но он, казалось, не замечал этого. «Ты тоже считаешь, что я выжил из ума?» «Думаю, что да. Если бы ты считал меня своим другом, а не капризным, свихнувшимся стариком, ты бы поделился со мной своими сомнениями, и тогда не было бы этой глупой выходки». Харлан насупился. Оказывается, Твиссел считает, что спятил-то он, Харлан. Меня толкнули на это. Сердито буркнул он. Я в здравом рассудке. Но ведь я же тебе сказал, что девушке ничего не грозит. А я, как последний глупец, поверил вам. Только дурак может поверить в справедливость и великодушие совета по отношению к технику. При тут совет? Финн же знал все. Это он донес на меня совет Как ты узнал об этом? Вырвал признание у Финджи под дулом более излучателя. Более излучатель помог ему забыть о разнице в наших званиях. Ты и вот это сделал тем же излучателем. Твиссел указал на шкалу викометра который потеки расплавленного металла придавали сходство с перекошенным гримасой лицом. Да... Натворил бед этот излучатель, ничего не скажешь. И вот он стал более резким. А ты знаешь, почему Финн же не принял мер сам, а послал донесение совету? Потому что он ненавидел меня и хотел действовать наверняка, ему нужна была Нойс. Ох, до да чего же ты наивен! Если бы дело было только в Нойс, он без труда устроил бы себе союз с ней, юшний техник встал бы у него на пути. Этот человек ненавидел меня. В его руках по-прежнему не было сигареты, отчего выпачканный табаком палец, которым он ткнул себя в грудь, казался голым до неприличия. — Вас, мой мальчик, что ты смыслишь в политике? Не каждому вычислителю удается стать членом Совета времен, финджи же чистолюбив. Он готов был добиваться этого поста любой ценой, но я помешал ему. Так как я счел его эмоционально неуравновешенным, сохрани меня время, я только теперь понял, как я был прав тогда. Послушай, мой мальчик, он знал, что я тебе покровительствую. Он видел, как из рядового наблюдателя я сделал тебя первоклассным техником. Ты постоянно работал со мной. Как еще мог бы Финджи отомстить мне? Если бы ему удалось доказать, что мой любимчик виновен в страшном преступлении против вечности, то это немедленно отразилось бы и на мне. Я был бы вынужден подать в отставку, и как, по-твоему, кто тогда занял бы мое место? Привычным жестом он поднес руку к губам и, не обнаружив сигареты, посмотрел отсутствующим взглядом на промежуток между большим и указательным пальцами. Не так уж он спокоен, как притворяется».